9. Лодку, к счастью, удалось найти Теперь она маленькой пирогой плыла по весенней в солнечных зайчиках в воде Впереди сидел Росин, одетый в остатки медвежьей шкуры На корме Федор в своем пестром, собранном из разных шкурок, балахоне Пришел, наконец, этот долгожданный день, когда избушка осталась где-то позади Но опасность предстоящего пути мешала радоваться Руки едва держали весло, впереди завалы и все тот же изнуряющий голод А что, Федор, здорово перепугался, когда лодку унесло Думать надо Ладно, под елку загнала, Пока бы в озеро? Время от времени Федор подбрасывал в миску сухие гнилушки И из нее вился голубоватый дымок Оставляя над водой полоски дыма, все дальше уплывала лодка Теперь, когда избушка осталась где-то там, позади Росину сделалось вдруг жалко ее Жалко эту ненавистную избушку, в которой они жили оторванными от всего мира Но ведь в ней они прожили почти год Кроме бед там были и радости Вот и соседнее озерцо Поплыли краем, где лед отошел от берега «Гляди-ка, Вадя!» Федор резко затормозил веслом Из воды торчала вмерзшая в лед их старая лодка «Так вот она где! В другом озере!» Удивился Росин «Как же она с ней! В протоке не застряла!» «Потемнело, смотрик! И льда мышь провало. Теперь уж не голодная!» Из озерца вода стремительно мчалась узкой ледяной канавой. Лодка осторожно скользнула в нее и понеслась так, что Росин и Федор едва управлялись на поворотах. «Лодку бы не расшибить!» — хмурился Федор. «Рановато тронулись!» «Уже двое суток, как карася сражна съели, а ты рановато!» За поворотом вода неслась под висящей на берегах протока лед. Не слушаясь весел, туда же устремилась лодка. Росин изловчился и, ухватившись за куст, удержал лодку. «Вылазь, волоком потянем», — сказал Федор. Наступая на свои синие тени, они, как нарточку, потащили лодку по льду. Внизу с шумом неслась вода. «Не провалимся», — побаивался Росин. Мы не должны...» Весу у нас теперь хм, раза в три поди меньше. В низине проток разлился, течение утихло. Теперь можно и осмотреться, не боясь разбиться на повороте или попасть под лед. Вытаивший из-под снега муравейник, сиреневые отоживших почек березки, проглянувшая земля во всем уже появилась. И чувствуется необоримая сила жизни. Пахло оттаившей землей. Там, где сошел снег, земля дышала. Стоял чуть заметный порог. По закраинам луж появились первые зеленые ростки травы. На верхушке осинки самозабвенно распевала белошапочная овсянка. Трёхпалый дятел с жёлтой отметиной на голове прицепился к стволу берёзки, осмотрел белую кору и резко ударил по ней клювом. Пробил и принялся сосать из дырочки берёзовый сок. «Нам тоже хоть березового сока напиться надо, а то ведь сколько времени ничего не ели, а в соке все какие-нибудь питательные вещества есть». «Остановиться надо», — согласился Фёдор. «Только какой прок в соке? Шкуру надо варить». Долго бурлила вода в закопченном горшке, где варилась шкура. «Еда и то мучение, иначе не назовешь!» Ворчал Росин, давясь приготовленным из шкуры месивом. «Надо же, весь остаток дня ушел на то, чтобы приготовить эту бурду!» Неторопливо поплыл по небу узкий сверкающий месяц. Угомонились ручейки, И морозец начал затягивать плёночкой льда стоячую воду. «Что ж, Вадя, спать пора!» Из-под выворота, где горел костёр, перебросили в сторону ненагоревшие головешки, смели золу и угли. А на прогретую землю положили толстый слой кедровых веток. Наутро, доев остатки варёной шкуры, снова в путь... Теперь уже приходилось внимательно смотреть, чтобы не потерять проток в сплошном разливе. Паудок, то какой! Это и весной собирался на Быстрянку поехать. Бобров мы там выпустили. Хотел посмотреть, не заливает ли весной норы. На незатопленной водой гриве Ростин увидел вытаившие из-под снега кедровые шишки. Давай причалим, может, орехи в них остались. Полно! «Разве мышь оставят?» В дальнем конце гривы что-то мелькнуло «Фёдор, лиса!» Подхватив палку, Росин пустился по гриве Между кустами, стелясь по земле, мелькала лисица Фёдор, припадая на больную ногу, тоже торопился к кустарнику Лисица метнулась по узкой полоске земли Росин рядом Размахнулся, но лисица в воду и поплыла Росин сходу за ней и с головой в воду Вынырнул и быстрее на берег. «Ты по что в воду плюхнул?» Д «Думал, мелко!» Лисица доплыла до другой гривы и тут же пропала за древесным хламом. «Вот, Федор, что значит высококалорийная пища? Не то, что поешь, а только увидишь, сразу организм полон сил. Вон мы как с тобой по гриве скакали, только хвор стрещал». «Хуже собак изголодались, те лису не едят, а нам бы только дай». Высушив возле костра Лохмотья, поплыли дальше. «Вот еще грива хорошая», — сказал Росин. «Кажется, со всех сторон вода. Давай завернем, может, зайчишку какого поймаем». Федор направил лодку к гриве, но, не доплыв несколько метров, резко отвернул в сторону. «Тут нас самих словить могут. Глянь-ка, вон следы, как лапти. Медведь не хуже нас, голодный, только из берлоги. Видишь, На снегу валялся, шерсть оттирал. Давай, кушай своей дорогой. Время от времени проносились утки. Росин по привычке тянулся к луку. Но руки теперь не могли даже как следует натянуть тетиву. Вчера почти вплотную подкрался к глухарю. Но только ранил птицу. Та потеряла было равновесие, но быстро-быстро замахала крыльями и улетела. Не раз пытался добыть рябчика, но стрелы летели мимо. Пробовал опять тренироваться, ничего не вышло. Дрожали руки. Надо было хоть немного больше есть. Лодка лавировала между всплывших валежен, проплывала над замшелыми грудами, гнивших деревьев. Высокая ночь вода. Местами поверх завала вплывем. Э, эдак мы скоро доросло доберёмся. доберемся. Особливо, если почаще напрямую срезать будем. Через несколько дней, изможденные голодом и усталостью, они стояли на берегу реки, и смотрели воспаленными глазами на ее полноводное русло. А по нему сплошной белой массой плыли льдины. Плыли неспокойно, давили друг друга, вставали на дыбы, обнажая зеленоватый скол. Перевертывали, сломали края у соседних льдин. В реку выдавался небольшой полуостров. Сейчас он был затоплен, и над ним тоже плыли льдины. С ними боролась пара стоящих рядом молоденьких березок. То одна, то другая льдина наползала на них, пытаясь сломать. Березки вздрагивали, гнулись, но сдерживали напор и медленно начинали выпрямляться, отжимая льдину обратно. Льдина разворачивалась и, подталкиваемая другими, проплывала уже сбоку. А у березок опять борьба. Другая льдина хотела сломать их. Смекали плыть тут без горя Ха. А обернулась В самой паре ледоколта Разом лодку раздавит э, Ждать придется Погода лед реже будет Как же, Федор, ждать? Ведь мы через день, через два с голода подохнем Ничего, теперь-ча недолго Шкуру варить будем Вот что ее жалеть Зима прошла Шкуру Меня от одного слова мути Ты пока тут устраивайся, а я пройду берегом Может найду чего Вернулся Росин не скоро, Проходя мимо лодки, что-то сунул под связку бересты И только потом подошел к костру Нашел ли чего? Ничего Буркнул Росин и принялся подтаскивать к костру валежник Нечаянно задел суком за бересту И из-под нее высунулся уголок свежей берестяной коробки А Росин поспешно прикрыл его Че ты все там прячешь? Удивился Федор Да так, ничего Замялся Росин А, впрочем, посмотри А то подумаешь, нашел, мол, что-то И один съесть хочет Ты что, сдурел? Нет, все-таки посмотри, знай На самый крайний случай запас есть Кое-что нашел Русин поднял крышку На дне коробки лежала черная С размозженной головой гадюка да Во раздумье сказал Федор Шибко помирать не хочется Особливо сейчас перед домом Вроде уж, и эта гадость не так воротит. Зря прятал. Только не сейчас, убери покуда, а там видно будет. Фёдор подсел к костру и принялся чинить бродни, прокалывая дырки шилом из прочного клюва чёрного дятла. А Росин занялся шкурой. Сегодня его очередь готовить обед. Вдруг он опустил руку с лоскутом шкуры. Фёдор тоже застыл в напряжении. Уши едва улавливали какой-то далекий знакомый звук И вот оба вскочили на ноги Завертели поднятыми головами Теперь ясно был слышен гул самолета Мотор ревел ближе, ближе, но самолета не видно Мешали деревья Наконец в стороне показался не самолет, а вертолет Федор что-то кричал Аросин тоже Махали руками, но вертолет летел своим курсом Люди метались на берегу и, не переставая кричать, махали руками. А вертолет улетал все дальше и дальше. Он уже далеко, и его не видно. Пропал и шум мотора. Опустив руки, оба молча смотрели на вершины деревьев, за которыми пропал вертолет. «Федор!» «А ведь он за нами прилетал! Где-нибудь утку убили с нашим письмом!» «Как раз с озера летел! Верно, так!» «Представляешь, сегодня бы уже дома были!» «Душу только разберегил! Неужто дым ты не видел?» Федор ковырнул палкой в костре. «Какой тут дым? Одни угли! А может, вернется? В избушке нет? На реке искать будет!» «По что ему вертаться? Кого в такой ледоход на реке искать? Да и долечь с реки до избушки! Пойди и ни к чему!» Что мы тут? Не пора трогаться, спросил на другой день Росин. Порядил лед. Рано, однако. Попадем между льдин, раздавит. Еще ждать надо. Наконец, долблёнка на воде. — Смотри-ка, а березки, — обрадовался Росин. — Хорошо стоят. Вместе. А по одной бы давно сломал. Лодка медленно двигалась среди редких запоздалых льдин. Сейчас ее больше несло течение, а не весла, зажатые в бессильных от голода руках. Вдоль берегов один за другим тянулись знакомые пески. Только сейчас они почти залиты высокой весенней водой. «Течение что-то тихое», — Фёдор осмотрелся по сторонам. «Неужто затор? Гляди, как вода поднялась. Даже из берегов повышла». Спереди донёсся шум падающей воды. «Давай, давай ближе к берегу», — заторопил Фёдор. Осторожно пробиралась лодка краем, вышедшей из берегов воды. За поворотом показался громадный ледяной затор. В нём тысячи кубометров льда. Льдины нагромоздились друг на друга Лодка продвинулась дальше Стал виден весь затор Это что-то невероятное Посмотри, Федор, это настоящая громадная плотина из льда Целое озеро воды держит Грива тут не к месту Поперек обоих берегов проходит Не перельешь Давай-ка на сухое выбираться По суху заторов тащим Мягко ступали ноги на влажную зеленую прель. Смотри-ка, воды за затором почти нет. Мало совсем. Нам хватит, сказал Федор, заглядывая с гривой в реку. Я думаю, он меньше будет. А это еще ладно. А если прорвет эту плотину? Как мух раздавит. Помнишь, на собрании Якима поминали? Как раз вот так попал. Торапливайся, а то чего доброго на самом деле прорвет. Сели в лодку. Росин еще раз обернулся назад. Ледяная глыба медленно сползла вниз и рухнула в воду. Федор обернулся на шум. Промывает помаленьку. Поплывем, покуда совсем не промыло. Росин то и дело оглядывался. Сзади опять что-то ухнуло в воду. Оглянулся. На воде колыхалась здоровенная льдина. Не отжимайся от берега. Сзади донесся глухой, все нарастающий и вот уже страшный шум Федор выскочил из лодки и что-то кричал Росину Все заглушало шум воды Федор выдернул из воды долбленку и так толкнул ее вверх по склону Что казалось, это была не настоящая лодка Росин тоже карабкался вверх по яру Под ногами осыпалась земля Оба спотыкались, падали Но отчаянно лезли вверх и тащили лодку И вот предел. Дальше Яр высился стеной. Прижавшись к ней и повернув бородатые лица, ждали. Громадная масса воды, сломив ледяную преграду, мчалась, сметая все на пути. Льдины ударяли по прибрежным деревьям, подминали их под себя. Водяной вал перемалывал льдины, вертел деревья, шумел, шипел. Вот он уже возле них. Ревела, клокотала у ног вода. Вставали на дыбы, сталкивались и вдребезги разбивались льдины. И тут только стало ясно. Нет, не достанет. Воспожался! Федор, наконец, пошевелился. Знаешь, не особо. Не может быть, думаю, год прожить и под конец так глупо утонуть. Далеко вниз ушла из-под ног вода. Придерживая скользящую, как санки, лодку... Спустились по склону На земле борозды, оставленные льдинами Клочья пены Долбленка опять медленно двигалась По воде вместе с редкими Запоздалыми льдинами А ночью, пока спали у костра Уплыли и эти льдины Едва двигая веслами Плыли теперь по чистой воде Ничего, с каждым упором ближе к дому Подбадривал Федор Только поэтому и грибу Медленно уходили за корму плесы, пески, повороты. Вдруг Росин торопливо вскинул голову. Над ними, живой, чуть колышущейся линией, летели журавли. К гнездам вертаются. Ишь, как весь машут. тоже чай домой -то радостно вернуться. Эх, что-то покурить засосало. Росин повернулся к Федору и стал подкидывать в глиняную миску сухие гнилушки. Фёдор вдруг перестал грести. Он смотрел поверх Росина. А Росин взглянул на Федора и всё понял. Обернулся, едва не опрокинув лодку, на повороте в человек. И Фёдор видит. Значит, не кажется. Оба разом завёсла и яростно грести. «К нему! К нему!» Движение весла, и круто развернулась долблёнка Ханта. «Уже плыла от них! Быстрее от них!» Росин и Фёдор опустили весла. «Эй, ты куда?» — крикнул Росин. Хант перестал грести. «Однако купландей!» — удивился Фёдор. «Да я же это! Эй, купландей!» «Кто я?» И вдруг из лодки Ханта метнулось в воду что-то бурое. Радостный вежа к лодки плыла собака. «Юган! Юган!» — поднялся Фёдор. «Ба! Фёдор!» «Живой!» Несколько взмахов весла, и хант подплыл вплотную. ай ай какой ты! Худой! Борода! Шибко плохой!» «Как дома? Живы?» Спросил Федор, и рука, оттрепавшая за гривок собаке, замерла. «По что не живы? Живы все! Где был? Весь черный материк искали, самолеты-вертолеты летал!» Не был в материке В дикий руман ушли Ай -ай. Качал головой Купландей И повернулся к Росину Зачем говорил черный материк пойду Так уж получилось Росин не отрывал от Ханта сияющих глаз Сестра твой из Москвы пролетала Улыбаясь сказал Хант Сестра? Удивился Росин Звать как? Еля, шибка красивый Волосы, как колонок, желтый Смело шибка С нами в тайгу ходил, одна хотела искать Узкие глаза Копландея Стали еще уже в лукавой улыбке Знаем, какой сестра Наталья сказывал И теперь, однако, письма пишет Купланди, ведь мы с голода пропадем Давай сюда туез Не, Федя, шибка много нельзя Худо будет Знаем, да хоть маленько Обо всем на свете забыли Росин и Федор, как только в руки к ним попало по настоящего ржаного хлеба. Купландей подогнал к берегу обе лодки, вытащил из мешка и разложил в своей длинной долбленке сети. «Сюда ложись!» – показал на сети. «Домой повезу, самим плыть долго. Худой шибка, слабый. День плывем, ночь плывем и дома».